Он втайне завидовал своему директору по борьбе с терроризмом, который просто отказался эвакуировать своих сотрудников. «Это кризис, которым кто-то управляет», — сказал тот. «Террористический кризис. Люди в Global Response Center должны сидеть за компьютерами и работать. Они глаза, которыми мы следим за международным терроризмом. Мы не можем их эвакуировать». «Но это те же биологические убийцы, которые напали на Нью-Йорк», — возразил директор ЦРУ. Посмотрите, что там творится. Глобал Респонс Центр был основан не для того, чтобы в таких ситуациях разбегаться по щелям. Но ваши люди могут умереть, значит, умрут. Министр обороны тоже предпочел бы остаться за письменным столом своего кабинета, да и президент был из тех, кого приходилось связывать по рукам и ногам, чтобы он не вскочил в первый попавшийся самолет и не умчался назад в Белый дом. Многое можно было поставить ему в упрек, но только не трусость. Некоторые его недоброжелатели даже говорили, что он слишком тупой, чтобы чувствовать страх. Они вынуждены оказались в опуте, и поэтому, как считала Ли, они с готовностью восприняли гипотезу о разумной власти в море и без особых раздумий приняли ее. Вынуждены бежать от человеческого противника, которому нечего противопоставить, кроме растерянности, это означало для администрации несмываемый позор а теория Йохансона проливала на дело совершенно новый свет. — Что вы думаете на этот счет? — спросил президент, обращаясь по кругу ко всем. — Такое возможно? — Эксперты сидят в шато, — резко сказал министр обороны. — Если они пришли к таким выводам, мы должны отнестись к ним серьезно и спросить, что делать в первую очередь. — Вы относитесь к этому серьезно? — пораженно ахнул Вандербильд. — К этим чужим? «К зеленым человечкам это не инопланетяне», — терпеливо повторила Ли. «Допустим, теория верна», — сказала госсекретарь. «Что из нее мы можем придать гласности?» «Что? Ничего». Директор ЦРУ энергично затряс головой, «Иначе немедленно разразится хаос». Он уже и так разразился. Тем не менее, существование параллельного разума поставило бы под вопрос значение человечества это скорее религиозная проблема, — отмахнулся министр обороны, — политически актуальная. Никакой политики больше нет, — сказал Пик. Нет ничего, что можно было бы рассматривать в отрыве от страха и горя. Поезжайте в Манхэттен, посмотрите. Как вы думаете, о чем там молятся люди, которые никогда в жизни не переступали порог церкви? Президент задумчиво смотрел в столешницу. — Мы должны спросить себя, — сказал он, — Какой же во всем этом содержится божий промысел? — Бог сидит не в вашем кабинете, сэр, если мне будет позволено заметить, — сказал Вандербильд, — и он не на нашей стороне. — Это нехорошая точка зрения, Джек, — нахмурился президент. Я перестал делить точки зрения на хорошие и плохие. Важнее, чтобы они имели смысл. Здесь каждый явно придерживается мнения, что в этой теории что-то есть. Я спрашиваю себя, кто из нас слетел с катушек. — Джек! — предостерегающе сказал директор ЦРУ, но готов признать, что это я. Тем не менее, меня убедят только доказательства, когда я поговорю с этими мерзкими типами, с этим отродьем в воде. До тех пор я бы настоятельно просил всех не терять бдительность и не исключать возможности крупного террористического удара. Лида дотронулась рукой до его локтя. Джек, почему люди могли выбрать такой сложный путь? Чтобы такие, как вы, подумали, что на нас напали инопланетяне? И ведь это сработало! Черт возьми, это сработало! Никто здесь не наивен настолько, — сердито сказал советник по безопасности. Мы не ослабим нашу бдительность. Но, если честно, с вашим психозом терроризма мы далеко не продвинемся. Мы можем сколько угодно искать чокнутых мул или злодеев-миллионеров, а за это время поползут еще несколько склонов, а наши города смоют. Что же вы в конце концов предлагаете, Джек? Вандербельд гневно скрестил руки на животе и стал похож на надувшегося Бунду. Но я только что слышала предложение, — с расстановкой сказала Ли, — какое же? Поговорить с этими типами, установить контакт. Президент соединил кончики пальцев и задумчиво сказал, — это испытание. Испытание для человеческой расы. Может быть, Господь Бог предназначил эту планету для двух рас? А может, права Библия, когда говорит о звере, выходящем из моря? Бог говорит, даю вам во власть землю. Но ничего такого не сказал.